Глава вторая. «Доброго утра, Юрий Петрович!» «Доброго, Дмитрий Владимирович!» Савельев кивнул на людей, стоявших в стороне. «Ну, служивые татары, понятно. А мужики?» «Возницы!» Он махнул им рукой. Все четверо подошли. «Князь Крылов представил татар. И Крам Гордай, и Рустам Туран, преданный государству русскому люди, и касимова А это, он указал на мужиков... — Алексей Глухов и Борис Суля. Мои люди надежные, в случае чего могут и в бою показаться. — Добре. Савельев поприветствовал пополнение своей дружины. — Посмотришь, обоз? — спросил Крылов. — Покуда твои ратники не подъехали. — Да. Крылов кивнул Глухову. — Лешка, сверни пологи. Воевода телеги смотреть будет. — Слушаюсь, князь. — Старший возница более похожий на воина царской рати, отвернул полок первой телеги. Там мешки, сумы. Крылов объяснил. «Здесь провиант, крупы, мясо вяленое, солонина, копченая рыба, хлеб — то, чем можно трапезничать в безлюдных местах». «Тут...» — он протянул Савельеву Машну. «Десять рублев. Это на закупку у крестьян кур иного продовольствия. Места свободного много». Это для отдыха ратников. Пять человек поместятся свободно. — Поместится и больше, — сказал Савельев. — Можно и десяток усадить, да лошадь-то одна. Хоть и тяжеловоз, но долго не протащит такой груз. Оно и телега не выдержит. Савельев согласился. — Это так. Он прошел ко второй телеге, где орудовал Борисуля. В ней оружие, к тому, что было у каждого ратника при себе, доспехи, кольчуги шлем из бармицей, кольчужкой, крепящейся к шлему и защищавшей шею и часть лица. Из оружия колчины со стрелами, луки, копья, бердыши, пищали, топорки, булавы — всего понемногу. В этой телеге места для пеших всадников не было. — Добро, — сказал Савельев, осмотрев содержимое обоза. — Из пулогов можно навесы сделать, укрыться от дождя. А провизия пусть промокает. В каждой телеге по два полога, да? Не заметил, потому как возницы свернули их воедино. Послышался топот копыт, иился Гордей Бессонов. И потом за ним ратники дружины, как по расчету, почти через равное время. Савельев спросил у Бессонного, вы сговорились, что ли? — Ты это о чем, воевода? — недоуменно посмотрел на князя Бессонов. «Да так. Слишком уж порядок блюдется на подъезде. Разве это худо? Это хорошо». Он познакомил ратников с возницами и татарами. Особенно радушно последних приняли уже служившие в дружине Анвар-Баймак и Ильдус-Агиж. Строить дружину Савельев не стал. Крылов и без того мог оценить готовность каждого к походу. Дмитрий взглянул на князя. «Ну что, Юрий Петрович» тронулись мы. Хранит вас Господь. Будет надобность, пошлешь гонцом любого из татар. Надеюсь, обойдемся без этого. С Богом». Он пожал крылу в руку и скомандовал. «Дружина, блюдя видимость торгового обоза с охраной, выходим на тракт и идем до деревни Липовка. Это около сорока верст. У деревни постоялый двор. На нем заночуем, отдохнем, подкрепимся. Анвар, Агиш». И Крам, Рустам и Новик в переднюю телегу. Коней привязать к задней, остальным — на конях. Лукьян, Балаш, немного вперед. Баян, Рябой, назад. Пошли. Служивый татар и ратник Новик сели в переднюю телегу. Балаш выехал на дорогу, осмотрелся, свистнул. Вышел весь обоз и пошел на юго-запад. Сзади сожжения к десяти Баян, Рябой. Со стороны дружина внешне походила на торговый обоз, везущий дорогой товар под сильной охраной под началом богатого купца, на которого был похож князь Савельев. Какое-то время шли по дороге в одиночестве. Затем стали попадаться встречные обозы, торговцы, везущие товар на Москву. То и дело дружину обгоняли вездесущие гонцы. Все обычно для тракта. Опытные ратники, когда обоз преодолевал лесную местность, Внимательно осматривали подходы к тракту. Ничего подозрительного не заметили. Дважды останавливались по нужде. К закату солнца добрались до деревни. Остановились, пропуская стадо коров, что гнали пастухи на водопой. Савельев окликнул пастуха. «Эй, человек, подожди!» «Чего надобно?» — недоверчиво спросил тот. «У вас тут должен быть постоялый двор. Не подскажешь, где? А где ему быть?» — За селом. Проезжай, увидишь справа от дороги. Там обычно народу много? не, -не. Купцы и простой люд, которому дома не сидится, коли от Москвы едут, проходят далее до Дыбина двора, это еще верст десять, вот там народу много. А тут, если и есть кто, то мало. А по что так, пастух? По то, что Петро Шатров совесть конец потерял, Провизию за копейку закупает, продает за Алтына, то и дороже. А еще супружница его, не дай бог, ночью встретить. Ты удивляешь меня. Коли заедешь на наш постоялый двор, сам увидишь. Страшная Антонина, век бы ее не видеть. Чего ж Петро на ней женился? Э, в девках она ничего была. А потом дом их загорелся, огонь изуродовал бабу, и стала страшна, как смерть. У женщины такое горе, а ты страшна. Разве по своей воле? Да мне что, уродина ли, красавица, мне до да постояла двора дела нет, своих забот хватает. Заговорился я с тобой, путник. Пойду догонять стадо. Савельев бросил ему монету. Держи, пастух. Вот за это спасибо, с деньгою настуга. Запрятав монету, мужик поспешил за стадом. Дорога освободилась, Савельев дал команду. «Проезжаем село, за ним постоялый двор. Там стоим», — говорил с пастухом. Тот молвил, «Жена хозяина пожаром изуродована. На то внимания не обращать, не забежать бабу. Вперед!» А прошел до постоялого двора. Всадники и телеги въехали на открытый, но пустой двор, огороженный невысокой игратьбой. Посреди продолговатое бревенчатое здание с мелкими окнами, Завешенными занавесками, труба печи, торчащая из крыши, покрытой соломой, поверх березовой берестой. Из печи вился едва заметный дым. Заслышав шум во дворе, на крыльце показался мужик в красной рубахе, под широким поясом, в штанах и сапогах с большой побитой сединой бородой. На круглом лице бегающий, Близко посаженные хитрые глаза, — Савелев подумал. — Прав, пастух, такой за копейку удавится. Но улыбнулся. — Вечер добрый, хозяин. — Добрый. На посту решили встать или как? Тебя зовут-то как? — Петро. — Петро Иван Шатров, хозяин двора. — Вот как хозяин. Ну, а я московский купец. Можешь звать Дмитрием. — Охрана у тебя как у вельможи. — Так это люди, бывшие на Москве, Теперь обратно на Калугу возвращаются. Вместе и пошли. Ты, купец, не ответил. На постой? А потрапезничать. На ночь станем. Места-то для всех хватит? Места хватит. Шатров заметно повеселел. И коней есть куда поставить, и присмотреть за ними. Да и за товаром так же. Воду согреем. За домом помыться можно. В реке еще холодно. И выспаться места хватит. Для тебя же, купец... «Есть комната чистая, светлая. Ну и харч любой. Только подождать придется, пока жена сготовит. Вы тут распрягайтесь, я жену озабочу». «Коней куда поставить?» «То не ваша забота». Хозяин поставил двора, крикнув в сторону подсобной постройки. «Санька, Илья, где вы, бездельники?» «Тута». Из постройки вышли два парня, с виду лет по семнадцать. «Займитесь конями» меня насыпьте, воды налейте. Денис, колодца из ручья принесите и дайте прогреться. — Угу, Петр Иванович, — кивнул Санька, — сделаем. — ты делайте, работнички, я вас даром кормить не буду. — То ведомо. Шатров услужливо предложил Савельеву. — Покуда твои люди разберутся во дворе, пройдем в дом. Обговорим, чего готовить, цену за провизию постой. У меня вино хорошее есть». Литвинами привезённая, да за постой им рассчитанная. А коли треба баба, то есть на селе одна гулящая, На окраине живёт, то, как лик не прибежит, И ликом красиво и телом статно. Одна беда — гулящая. Муж ей не потонул два года назад, а детишек не было. Так её боярин, что владел селом, Поначалу к себе на Москву забрал, а потом вернул. Уж как и что не ведаю. Но стала она гулять вовсю. — А мужикам что? Мужикам только давай. Но с тех чего возьмешь? Купец же заплатит. Позвать бабу-то? — Нет, — ответил Савельев. — Не надо. А ты, видать, сам не прочь. Хозяин усмехнулся. — А что не помять-то? Мне тоже баба нужна. — Так ты же женат, — Шатров вздохнул. — Женат-то женат. Да только увидишь мою жену поймешь, что спать с ней не можно, даже упившись хмельного вина. Хвора? Дмитрий не стал подавать вида, что знает об уродливости жены Шатрова. «Хуже. Уродина!» «Уродина?» — изобразил удивление князь. «Чего ж тогда женился?» «Эй, купец, то долгая история. Одно скажу, не от хвори заразной, от пожара уродства. Может, и поведаю, коли будет время». — Так пойдем? — Пойдем. Они зашли в горницу, та оказалась большой, просторной, посреди стол, вдоль него лавки, лавки же и у стен, по дальней стене деревянная стойка, за ней полки, на которых посада. Хозяин двора присел на лавку. Савельев устроился напротив. Пошел торг. Князь убедился, что пастух был прав. Шатров завышал цены безбожно. В другой раз дмитрий проехал бы мимо но сейчас ему нужен был пустой постоялый двор чем меньше глаз тем лучше договорившись о цене приступили к заказу блюд вечерней трапезы и тут шатров опять поднял цены но савельев не стал торговаться уступил шатров крикнул в сторону поварской антонина михайло объяснил князю это жена и сын михайло помогает матери Вошла женщина, от вида которой Дмитрий вздрогнул. Хоть и прятала она под платок и длиннорукава рукава свое уродство, но все же совсем скрыть не могла, и это вызывало отвращение. Дмитрий взял себя в руки, сделал вид, что ничего не замечает. Шатров же, передал же листок, наказал. Сготовить быстро. Путники устали. «Михайло, во всем помогай матери. Пошли». Когда они удалились, хозяин спросил. «Ну что, купец, теперь разумел, отчего не можно спать с моей бабой?» «Да, изуродовал ее огонь знатно, но хоть жива осталась». «Лучше бы померла», — в сердцах бросил Шатров. «У меня была баба из города на примете, и здоровая, и работящая, и ликом, а так уж и телом привлекательна». «Да выжила Антонина. Хотел бросить. Отец ее предупредил» убьет, мол, тогда. А он, у Антонина еще тот разбойник и бугай, прибьет как муху. Вот и маю с ней. Добро хоть жрать готовит отменно. В этом деле она мастерица. Савельев спросил, а сына чего при себе держишь? Ему сколько? Семнадцать годков было. В город бы послал, там ремеслу обучился бы, семью завел и жил бы как люди. А тут кто работать будет? У тебя же два работника. — Угу, только название, что работнички. Все из-под палки делают, а жрут за четверых. — Ты им платишь? А как иначе? И не хотят работать. Ленивые, сил нет. Других найди. Э, — И, купец, ты человек торговый, цену копейки знаешь. Хорошим работникам и платить достойно надо. А где взять деньгу, коли самому едва хватает? Князь понял, что жадность губит торгаша. Но это его дело. Зашли ратники, расселись по лавкам. Шатров ушел в поварскую, прикрыв за собой дверь. Савельев сказал, тут приночуем. Места хватит, тепло, но за конями след смотреть. Хозяина жадность давит. Такой может и на товары на коней посягнуть. Не сам, конечно, через кого-нибудь. Может, я ошибаюсь, но смотреть за добром нашим надобно. Да и за подходами ко двору. Местность для нас неизвестная, а лихих людей повсюду хватает. — Это кто же решится напасть на двор, где полтора десятка ратников? — воскликнул Горбун. — Я же молвил, — ответил Савельев. — Может, и ничего не будет, но смотреть надо на везде. А коли ты голос первым подал, тебе полночи быть в охране. Чего одному? А тебе напарник нужен? Горбун расправил широкие плечи. — Нет, князь. Мне никто не нужен. Коли что, пяток разбойников я и сам прибью. А на остальных позову ребят. Ну вот и договорились. Стоишь на посту до полуночи. Потом тебя сменят, — князь посмотрел на Ратников. Бажен Кулик и Лавр Нестеров до утра. Как продолжим поход, выспитесь телеги? телеге. Слушаюсь, князь. В один голос ответили Кулик и Нестеров. Лавр добавил. «Надо только, чтобы Осип разбудил». Горбон сказал, «Разбужу, не беспокойся, только ложитесь у входа, а то я весь отряд перебужу». «Ладно, возле входа, так возле входа». Жена хозяина двора больше не выходила, Снеть подавал сам Шатров сыном. От ужинов начали располагаться. Стол сдвинули к одной стене, лавки к другой, Михайло принес сена. Побросал охапки на дощатый пол, ратники улеглись. Савельева Шадров провел мимо поварни в закуток, где было две двери. Одна в гостиную комнату, другая в комнату, где спали отец с сыном. Где ночевала несчастная Антонина, Дмитрий так и не понял. В комнатенке, где хватило места только для широкой лавки у печной стены, до лавки у оконца бойницы, Князь рассчитался с хозяином двора за трапезу. Дал часть денег, оговоренных платой за постой. Сын принес перину, не подушку и легкое одеяло. Все было чистое, непользованное. Савельев помолился на сон грядущий. В комнате висела икона. Разделся и лег в постель. Сразу же вспомнил Ульяну, как она сейчас на Москве. Спит ли или его вспоминает? А может, все-таки решила к родичам податься? При мысли о любимой супруге, князь Дмитрий Владимирович Савельев и уснул. Осип Горбун вышел во двор. На бревне у городьбы сидели работники. Подошел к ним. «Не спится, бедолаги!» «Чего это, бедолаги?» — подал голос старший Санька. «А то, что вид у вас, как у лосей пуганых!» «Ты и говори, мужик, да не заговаривайся!» «Ладно», — сдался добродушный по своей натуре, Как и все сильные, уверенные в себе люди, горбун. Не будем собачиться. Как жизнь-то? Не жалуемся. Ты чего вышел? Охранять добро купеческое. Работники приглянулись. Санька спросил. Ты купец свою охрану выставил? А я тебя о чем молвил? Ну, тогда неси службу. Санька кивнул мужику. Пойдем, Илюша, нам тут делать нечего. Кулю купца своя охрана. Эй, погодь. Окликнул работников в горбун. Чего? Так вас хозяин двора отрядил смотреть за конями и добром? Не, мы просто так сидели, утомились за день. Брешешь, поди. Ты у Петра Ивановича спроси. Нужен мне ваш Петр Иванович? Идите, без вас чище будет. Вот и мы о том же. Работники зашли за постройку рядом с основным зданием. На их место. Поставив между ног саблю в ножнах, сел Осип Горбун. Достал из кармана платок, понюхал, пахнет Клавдией. Довольно улыбнулся. Прошедшая ночь изменила его жизнь. Он шел к Клаве с мыслью, что и она отвергнет его. Посему сразу же по приходу и приступил к делу. Баба была не против, и Осип едва не завизжал от радости, когда оказалось, что Клава подходит ему. Наконец он нашел, что искал. И Клавдия осталась довольна. Она тоже, да преж мучилась с мужиками. Горбун испытал ранее неведомое. Они любили друг друга до самого рассвета. Горбуну пришлось бежать к себе домой, брать коня, дабы вовремя успеть к месту сбора. Успел, а вот лишнего сболтнул напрасно. И так хотелось спать. А тут князь еще на охрану поставил. Но все это такая мелочь по сравнению с тем, что получил Осип. Он зевнул, после еды потянуло в сон. Но Горбун, как и все его други, воин опытный, знал, как обойти соблазн. Он поднялся, увидел бочку у градьбы. Там должна быть вода, иначе зачем бочка? Направился туда, и тут случилось то, чего Горбун никак не ожидал. Скрипнули ворота. Очень странно, они должны были быть закрытыми. Горбун сам слышал, как о том говорил князь и хозяин двора. В темноте появились два силуэта. Через гродьбу перепрыгнул третий, плюхнулся рядом с отхожим местом и еще двое также через гродьбу у конюшни. Горбун упал рядом с бревном, покуда не поднимая тревоги. Незваные гости собрались за конюшней. «Что за ночные птицы прилетели?» — подумал Горбун. «Явно с черными намерениями. И ведь знали, что на постоялом дворе обоз с охраной. Кто-то предупредил, и вряд ли работники. Хотя почему нет? Эти могли, как и хозяин, и сын его. Но что надо разбойникам? С добрыми намерениями, да через гродьбу, на двор не наведываются». Все стало понятно Горбуну уже через малое время. Двое встали у конюшни, один подобрался к хоромам, замеру той самой бочки. Первые открыли ворота конюшни. «Ба — Ба! — подумал Горбун. — Да это же конокрады. За нашими конями пришли. На службу он взял, кроме сабли, еще и свой излюбленный шестопер. Надел кольчужку, супротив ножа, — мелькнула мысль — Поднять тревогу. Наши сбегутся быстро, но конокрады успеют улизнуть, а того горбун допустить не мог. Он богатырь, валивший одним кулаком троих четверых татар за раз, и упустит шайку. Осип закрепил шнур шестопюра на руке, метнулся к тому, что стоял у бочки. Разбойник и пикнуть не успел, как получил удар по голове. Пока он падал, Горбун метнулся к левому углу конюшни. Разбойники, что встали у постройки, заметили движение, но среагировали поздно. Подошли друг к другу, что было на руку ратнику. Пока не решали, что делать, горбун налетел на них. Взмах шестопера, и один с пробитым боком мохнул, валясь на землю, второй выхватил саблю, замахнулся на горбуна. Владели холодным оружием разбойники так себе. Осип повернулся и врезал разбойнику шестопером в хребет. Тот, ухнув, ткнулся в землю и потерял сознание. Осип отворил ворота конюшни, встал посреди входа. — Эй, гости дорогие, не поздновато ли пришли? И пошто в конюшню, шли бы в дом. В ответ тишина, только шевеление да конское фырканье. Горбун, бывший во многих сражениях, заслышав шум, Рухнул на грязный пол, и вовремя над головой просвистела сабля, и из ближнего стойла выскочил мужик, но под ногами горбун, об него и споткнулся разбойник, упал рядом. Осип, не раздумывая, врезал ему кулаком по широкой морде, сразу же превратив ее в кровавое месиво. В пролет между стойлами выскочил другой разбойник, в руках вилы, тараном пошел к выходу, закричал «С дороги! Убью!» Когда он пробежал половину пути к выходу, горбун вскочил на ноги, подняв грозный шестопер. Разбойник выбросил вперед вилы, намереваясь приткнуть охранника к бревну. Но шестопер оказался быстрее. Взмах, и древка Вил переломилась пополам. Обломок вонзился в ограду стойла, древка осталась в руке незадачливого конокрада. Но отступать ему некогда. Рванулся вперед и совершил ошибку. Впрочем, любое его движение стало бы ошибкой. Горбун нанес сокрушительный удар рукой в челюсть, от которого конократ не только остановился, но отлетел назад, глухо плюхнувшись в навозную кучу. Горбун вытер пот. Кони ржали, метались, кровь почуяли. Из дома бежали ратники, кто к городьбе, кто к воротам. Савельев Увидев двух валяющихся на земле мужиков, заметил открытые ворота конюшни. Кинулся туда и едва не столкнулся с выходившим горбуном. Полегче, князь, так и убиться можно. Вот чертила. Чего тут было? Да ничего особенного. Конакрады пять рыл. Хотели наших коней увезти. И что интересно, Дмитрий Владимирович, они не только знали, что мы встали здесь на постой, Но кто-то оставил для них открытыми ворота. Заходи, забирай коней и сваливай по-быстрому. Но только неувязка у них вышла. На меня налетели. Горбун граделиво повел головой. Князь проговорил. Да, для здравия это вельми вредно. Конокрады живы хоть? А кто их знает? Двое, аль трое. Должны выжить, но надо глядеть. Новик позвал ратника князь. — Да, Дмитрий Владимирович, глянь на того, что валяется у бочки. — Угу. — Уваров, слушаю, князь, ты посмотри на двоих, что у конюшни. — Да, князь. Сам же Савельев с Горбуном зашли внутрь. Туда же прибежали и хозяин постоялого двора, и его сын и работники. — Чего это тут? — испуганно спросил Шатров. — Погодь, стой на входе вместе со своими людьми. Местные подчинились. Савельев подошел к первому разбойнику, тот хватал воздух окровавленным ртом. Зубы выбиты, челюсть сломана, понятно с первого взгляда. Князь взглянул на горбуна. — Чего ж ты так-то, Осип? — Так он саблей махал. — Ничего, ждать, что ли, покуда посечет? — Ну и вдарил, и то в полсилы, иначе голову проломил бы. — Кто ты? — нагнувшись к раненому, спросил Савельев. — Разбойник что-то промычал. — Утвердительно покачав головой, князь прошел ко второму. У того физиономия оплыла так, что и глаз не видать. — Кто? — Конократ приподнял руку, указал на горбуна. — Да никто тебя вдарил, спрашиваю. А ты кто? — Я... Э... Изо рта пошла кровь. От двери донеслось. — Купец, пройтись можно? Я многих в округе знаю. Может, и признаю кого? Пройди, глянь. Шатров узнал первого с разбитой челюстью. боа Да это Митяй Грач. Воеводы и Горбун подошли к нему. Что за Грач? Известный разбойник. Но народ не грабит, а все более по коням промышляет. Станет обоз на постой где-нибудь у ближнего лесу. Грач тут как тут. И нет в обозе коней. А вот кому он их сплавлял, неведомо. Может, из села? Не. Откелин неведомо но разбойничает в наших краях. Глянь на второго. Шатров посмотрел. Этого не знаю, не видел. А тех, что на улице? Не глядел. Так погляди и будь во дворе с сыном и разбойниками. Есть о чем погутарить. Ага, купец. Только по что твои люди тебя князем величают? Под то, что я так велел. Ага, -а, -а. а я уж подумал, и на самом деле, князь, ступай да быстро». Когда Дмитрий вышел из конюшни, Петров разглядывал лежащих на земле разбойников. Потом отошел испуганно в сторону. «Ты чего, Петро? Мертвые они!» «Мертвые?» — Савельев посмотрел сам. Действительно, удары шестопёром не оставили налетчикам шансов выжить. Князь повернулся к горбуну, тот потянулся, тут от бочки крик. «Мертвяк!» — Дмитрий спросил горбуна. И чего ты наделал? Троих прибил. Они будут воровать. И оружие при них было? Нет, в охрану тебя ставить нельзя. Бледный от испуга шатров спросил. А что, купец, то чем мне делать? Чего спрашиваешь? Придется отвечать на мои вопросы? До них ли? До них. А ну-ка объясни мне, по что ворота и во дворы в конюшню были открыты. По что твои работники не охраняли двор? Санька и Илья начали что-то лепетать. Вроде как человек из свита купца на охрану вышел. Но князь перебил их. Молчите, до вас еще дойдет черед. Он привел взгляд на хозяина двора. Ну, ответствуй, Петр Иванович. Тот повернулся к работникам. Санька, по что ворота не запер? Да я думал, Илюха запрет. Илюха? А я думал, Санька как старшой сделает?» Шатров развел руки. «Вот как купец получилось. Ну, с воротами ладно. Работники у тебя действительно еще те». Могли понадеяться друг на друга. А конюшня по что была открыта? «Михайла?» — повернулся к сыну Шатров. «Да я вроде батюшка закрывал». «Вроде?» Савельев взглянул на парня. «Так закрывал или нет?» «Не помню. Должен был закрыть». — Фу! — сплюнул на землю Горбун. — К развели, не постоял двор, а не пойми что. Савельев приблизился к Шатровым. — А не нарочно ли ты, Петр Иванович, велел ворота открытыми оставить? Уж не заодно ли ты с конокрадами? — Да Господь с тобой, купец, я не разбойник. — Ну ничего, двое живы, они все расскажут. Сейчас покойников к бане, подраненных в дом. Дрозд, приглянишь за ними. — Слушаюсь. Дмитрий Владимирович, божи на на охрану. Ты хозяин велиработникам кровь в конюшне убрать, дабы кони успокоились. Запереть все и спать. А мертвяки? О них доложиться надобно. Вот поутру и доложишь. В старости села тот пристава из волости позовет. И жди, чтобы до его приезда не померли те, что живы. Я узнаю. Делать дело и спать. Скоро на дворе все утихомирилось. Савелев и дружина уснули, Шатров же маялся бессонницей. И как купец догадался, что он заодно с грачом? Прибить бы их с баталом, вторым выжившим. Но купец предупредил. А может, и не купец он вовсе. В телегах немного оружия, пороху, дроби, провизии и столь охраны. Может, действительно князь, воевода малой дружины, Тогда трогать раненых нельзя. Они не сдадут его, потому как только себе хуже сделают. А он, Шатров, откажется от всего. И доказать его соучастие в разбойном промысле не можно будет. Отвертится. Надо на денег приставу сунуть. Рублев пять. Глядишь, и примет. А если еще и старости рубль дать, то обойдется. Шатров успокоился, но заснуть до утра так и не смог. Дружина встала рано, о том Савельев предупредил хозяина. Антонина уже готовила утреннюю трапезу. Шатроф вознамерился тут же с подъему послать на село сына за старостой, но Савельев запретил. Как уедем, пошлешь. До того никому со двора ни ногой. Пришлось подчиниться. Покуда Антонина с Михайлом стол накрывали, ратники помолились и, Вывели коней, оседлали, и после трапезы выехали со двора. В низине, где они не были видны ни со двора, ни из села, свернули в лес. Вперед вышли служевые татары Гордай и Туран. Они знали местные лесные тропы лучше любого охотника. Отряд продолжил путь, но уже прикрытый лесами. Что произошло на постоялом дворе, никого больше не волновало в гибели подельников, в увечье, виноват сам Митяй-Грач, вот пусть он и ответствует. Дальше останавливались в лесах, урочащих, рощах. На весь путь ушло менее четырех дней. Калуги подъехали поздно вечером, когда уже крепостные ворота были закрыты, встали в Березняке в двух верстах от города. Приготовили на слабом костре каши, Трапезничали с солониной, пили квас, взятый с собой Гордеем Бессоновым. В ночь пошел дождь. Укрылись под пологами, кто-то залез под телеги. Весенний дождь короткий, прошел быстро. До утра выспались. После чего дружина вышла к въездным воротам городской крепостной стены. Прошла по дубовому мосту, и уже за башней ее окружили крепостные ратники. Многие были вооружены пищалями. Савельев соскочил с коня. К ним подошел. Один из ратников назвался Сотник Поликар Плунский. — А кто ты, воевода? — Князь Дмитрий Владимирович Савельев. Прибыл с дружиной по поручению государя Всеруси Ивана Васильевича. Сотник спросил. — Царская грамота при себе? — Да. — Покажи, князь. — А ты читать-то умеешь? — По что обижаешь. А ли только у вас на Москве грамотные обретаются? «Извини, сотник». Савельев передал ему свиток. Посмотрев грамоту князя Крылова, сотник махнул своим. «Пропустите, это та дружина, которая ждет воевода». Ратники разошлись, кто к крепостной стене, кто в ближайшие дома. «Езжай за мной, князь». «С дружиной?» «До Кремля, да, далее один». «И мои люди что, стоять у Кремля будут?» «Их определят на гостинный двор». По велением воеводы, освобожденной для ратников особой дружины государя, там и палаты для отдыха, и мыльня, и поварская со столовым залом, все, что надобно для проживания. Я ведаю, что ратники дружины могут постоять за себя, но им след отдыхать, а посему охранять обоз будет стражник моей сторожевой сотни. Тебе же, князь, велено пройти к воеводе. — Князю Ивана Васильевичу Горинскому. — Так уж и велено, — усмехнулся Дмитрий. Сотник поправился. — Извиняй, князь, Иван Васильевич просил, чтобы ты пришел к нему. — То совсем другое дело. Он обернулся. — Дружина, за мной. Ратники направились к местному Кремлю, где находился дворец наместника и воеводы Калужской крепости. Воевода встретил гостя в большой зале. Для невеликих размеров местного дворца и это зал оказалось большой. Доброго здравия, Дмитрий Владимирович. Широко расставив руки, пошел навстречу Савельеву воевода. И, извиняюсь, что не вышел на улицу, духовенство принимал. Доброго и тебе здравия, князь. А то, что не встретил на улице, не важно. Проходи, гость дорогой, присаживайся. В зале были два кресла, стол и лавки по стенам. А конца... Завешены цветными занавесками, полы начищены, в красном углу — киот. Дмитрий Владимирович перекрестился на образа, присел на стул, пододвинув его к столу. Сотник спросил, «Я могу идти, князь?» «Да, иди, поликарп, и позаботься, что братники дружины царской особой ни в чем не нуждались. За конями отрядом присмотри, охрану выстави». «То уже делается, князь?» «Ну, тогда ступай». Будешь нужен — крикну. Сотник с поклоном вышел из залы. Воевода присел в кресло напротив Савельева. Их разделял стол, на котором лежали карты земель Калужских и части Дикого поля. — Ну как Москва? — Дмитрий Владимирович спросил воевода. — А что Москва? Стоит, строится, все более и краше становится. — Да все ж столица, не то что наша крепость. — Ваша крепость, князь. Имеет важное значение для обороны Руси от набегов татар крымских. Так-то оно так, и все же Москва есть Москва. А как царь-батюшка поживает? Отошел от болезни. Мы тут вельми переживали за него, узнав, что огненная болезнь сразила его. А князья и бояре московские отказывались присягу сыну и выдавать, прочее, на престол Владимира Старецкого. Молились. За здравие государя. Поправился он вполне. Делами занят. Ему поменьше делами-то. Великие перемены в государстве стали ощущаться. Треба до конца дела святое по укреплению Руси довести. А без Ивана Васильевича-то не сделать никому. Все доведет до конца царь наш белый и грозный. Ну и дай ему бог здравия. Савельев устроился поудобнее в кресле. Вывода спросил... Ты трапезничал утром? Немного. Значит, отобедаешь со мной? Куля приглашаешь? С радостью. Ну что за слова, князь? Ты мой гость, а гостя следует ублажать, чем возможно. куля гость тут добрый, а ты от самого Ивана Васильевича. Гуринский крикнул в сторону двери. Никола. Тут же объелся у лет 14. Да, князь. Передай мой приказ в поварню обеденную трапезу приготовить... Отдельно для меня и моего гостя. И не забыть ратников прибывшей дружины. Блюдо подать сюда? Извиняй, князь. Когда подать? После полуденной молитвы. Слушаюсь. Слушка убежал. Савельев сказал, перейдем к делу, Иван Васильевич. Тебе ведомо, для чего в твоей земле прислана особая дружина? Был гонец от царя. Ведаю. Татары крымские да беспокоят и грабят наши земли. Мы должны будем, где возможно, дать им отпор. И не только отпор, князь, но и рубить тех, на ком кровь людей наших, да в неволе люд простой. Это так. Государь говорил, ты должен оказать мне помощь. В его послании о том сказано, но ты должен понять, большой помощи оказать не могу от силы отряд ратников в двадцать конных. И то дело, что у тебя со сторожами... Есть, но не везде. Выезжают разъезды в дикое поле, смотрят, где можно, а татары наглеют. Хан дивлет гирей и его господин Османский, султан Сулейман, не могут смириться с потерей Казани. Кроме того, Константинополю нужны рабы. Они усиливают свой флот, им требуются гребцы на галеры. Оно и понятно. Рабский труд выгоден всегда. Оттого Девлет-Гирей... Направил из Бахчисарая к Перекопу несколько сотен своих, не ведаю, как и назвать их, воинами, язык не поворачивается, головорезов, так правильней. В Перекопе к ним присоединились сотни нагайцев, их точное число неизвестно, вроде и небольшая сила, но идет она не воевать с русской ратью, она идет грабить, убивать, захватывать невольников, сжигать наши деревни и села. То не вновь. Скажи, воевода, что ты ведаешь об отрядах Девлет-Гирея? Только то, что ведет их Нагайский Мурза, даян Ангалимбек. В одном месте татары разбойничать не будут, разойдутся по степи и пойдут к разным городам. Мы так и же ожидаем, что они появятся и у нас. Савельев спросил, какие поселения меньше всего защищены. Да почти все такие, но в первую голову Под удар татар могут попасть село Сивово и деревни Дугинка и Колшина. Так мыслю я, так мыслят мои сотники. Мы проводили совет и на том порешили. Где эти поселения? Взгляни на карту воевода. Это, конечно, не та карта, что есть в больших полках, но и не схема, начертанная от руки. Разобрать, что к чему можно. Савельев склонился над картой. Не сказать, что далеко от крепости. «Недалеко», — согласился воевода. «Но южнее у нас поселений нет, а земли там хорошие, плодородные. Вот где урожаи можно собирать большие, но людей туда не заманишь из-за басурман проклятых». «Да эти земли только силой взять можно, а сил государству пока не хватает. Но ничего, это временно. Раз Иван Васильевич решил поднять Русь, то сделает это» а подъем невозможен без устранения угроз извне и расширения территории. Вон Казанское ханство присоединили, на очереди Астрахань, западные земли, а там, глядишь, и до Крыма недалеко. Дай только бог здравия нашему государю. Давно народ ждал такого правителя, который не о богатстве бояр думает, а о всем народе. Ну ладно, по месту действий мне понятно» кто пойдет старшим отряда от крепости. Погодь немного, познакомлю. Воевода вызвал слугу, дал поручение, и скоро в зал вошел крепкого вида коренастый ратник в непростой одеже. Воевода представил. Десятник Демид Хорин, и местность знает, и с татарами бился, и люди у него обучены. Десятник кивнул и посмотрел на московского гостя. Воевода особой царской дружины — «Князь Савельев Дмитрий Владимирович!» — представил его князь Горинский. «Доброго здравия, князь!» Савелев и Хорин пожали друг другу руки. Воевода крепости распорядился. «Ты, Демид, теперь с двумя десятками своей сотни в подчинении князя Савелева. Вместе будете биться с басурманами, что на наши земли вторгнутся!» Десятник вновь кивнул. Уразумел князь. Да только видел я особую дружину». Не больно-то много внератников, ней ратников. Чуть ли не треть в ней татары. Тебя, десантник, это смущает? — спросил Савельев. — Есть немного. Ты по числу, о силе дружины не суди. Нам приходилось с сотнями татар биться и не раз. Воевода сказал. — На такое дело, Демид, царь обо кого не прислал бы. — Что, сам Иван Васильевич? — сам, — улыбнулся Савельев. — И ты видел его, как тебя... — И говорил? Как с тобой? — Чудно. Ну, коли сам государь тебя знает, то другое дело. Мы за царя головы сложим. Но зачем же складывать свои головы? Надо голову басурман класть, и чем больше, тем лучше. — То Люба. Ну и Добре. — Ты готовь своих ратников. Вечером пойдем к деревне Коушина. Знаешь до нее дорогу? — А как же? Я в округе все знаю. — В Коушина? — Староста Дороха Тихомир Петрович. Мы вместе с ним еще в год большого пожара. На Москве, Орду, Касай Мурзы, что разграбила земли рязанские, тут по лесам гоняли. Разбили бы, Сурман. Разбить селенок не хватило. Отбить невольников, что в полон гнали, так и же не получилось. Касай подмогу получил, но крепко мы его потрепали. Почитай, сколько я сыря взял... Столько и своих разбойников потерял. — Добро, — сказал Савельев, — после вечерней трапезы отряду быть здесь, на дворе княжеском. Поведешь объединенную дружину. — По что в ночь решил идти? — По расстоянию. Да кушено тридцать с лишним верст. Да все по лесам. К рассвету выйдем. Заодно поглядим, как сторожа на постах службу несут. Там же в деревне отдохнем, поговорим со старостой. Решим, что делать дальше. — Как скажешь, воевода? Савелев взглянул на князя Горинского. — Ты, Иван Васильевич, сказать ничего не желаешь? — Только что отряд твой демит. Теперь в полном подчинении князя савелева Тому мой приказ и государево повеление. Я то уже понял. — Ну тогда ступай. Десятник ушел. После молитвы и трапезы Савелев прошел в гостевой двор поглядел, как устроились его ратники, и ушел в опочивальню дворца отдохнуть перед бессонной ночью.